Глава вторая. Великий завет Аполоши в Ладе. Игнат сделал еще один хороший глоток. Подробности полета опускаю. Ничего не происходило. Сидел, кирял помаленьку. Стыковка в Афинах. Ждал два часа. Ни там, ни народа си греческая таможня никакого интереса к нам не проявила. Шлепнули отметку, что въехал и привет. Прилетел поздно вечером, добрался на такси до отеля Парфира в местечке Мандраки. Это он тебе номер бронировал? Кмура поинтересовался Гоша. Вот козел! Как-то очень трезвый по-доброму отреагировал Игнат. Или ты думал, что я всю жизнь мечтал в эту Мандраку попасть, именно в эту гостиницу? Короче, спустился в ресторан, пожрал, выпил еще малость и завалился спать. А утром повел его к морю, в порт. Повёл Тут же Георгий Арнольдович пришел в бешенство. Он вскочил, намереваясь немедленно покинуть этот театр пьяного абсурда. Запредельная, умопомрачительная картина вспыхнула в воображении. Бухой Бухоевоскотый Игнат ведет за руку к эгейскому море бронзовое изваяние. А оно почему-то упирается. Ну, понес, понес, конечно, в сумке. Чего ты взвился, как пришпоренный? Сядь, успокойся, на вот водочки выпей. Гоша пересилил себя, Из несвойственной ему жадностью влил в горло штов, заботливо наполненный Игнатом до краев, и снова впал в обречённость и апатию. Короче вошли в порт Мандраки. Там еще у входа олень с оленихой стоят, спокойно, спокойно, статуи, они живые. На всякий случай поспешно добавил путешественник, заметив в гошных глазах новый в вполых безумия. Тут он велит мне дойти до самого края мола. Ну, мысленно велит. Потом командует: "Доставай Что, Доставай!» — Тупо спросил Гоша, не поднимая глаз. Сознание снова рвалось в неведомую бездну. Что, что? передразнил рассказчик. Хер в манто. Пошлите на Игнаша, казармой воняет, автоматически пробурчал Георгий Арнольдович, понимая, сколь неуместно сейчас окультуривать полковника. А ты вопросы идиотские не задавай. Дальше. Вокруг ни души, утро, ни сезон, туристы еще не понаехали. Вынимаю, ставлю у края причала лицом к морю, отхожу в сторонку. Бронза на утреннем солнце заиграла, словно ожила. Красиво выгляделся наша Полоша. лучезарный такой, гордый. Минут десять. Потом слышу, уходим. В сумку в отель. Вещи покидал, расплатился и в аэропорт. Все в обратном порядке. Я у греков тоже в рентген сумел глянуть. Никакого даже контура статуэтки не просматривалось, представляешь? Покажи паспорт. На. Игнат вытащил из ящика стола и сунул под нос Георгию красную книжицу. Колесов раскрыл, немногочисленные визы и штампики расплывались. Он нашел четыре последних: выехал-въехал, выехал-въехал. Шенгенская визы не обнаружилась. Налей. Игнат с виноватой служливостью наполнил штофик для друга. Георгий Арнольдович выпил залпом до дна и как-то сразу потерял ориентиры. Тело хорошо и спокойно. Он вырубился. Большой художник и гуманист Игнатий Васильевич Абалонский подарил Гоше часть забытья, хотя лишь Бог один знает, чего ему это стоило. Его распирало желание рассказать наконец о главном, Растолкал. А теперь слушай, Гошка, там в отеле, когда я его пеленал и в сумку укладывал, он отдал приказ. Разлепив веки колесов, в эту же минуту жутко захотел снова их сомкнуть. и, И проснуться в том благословенном времени, когда никакой биржи не было. Аполлон покоился на антресолях, он писал сценарии для Научпопа, с наслаждением корпел над терцинами Данта, и они с Игнашкой просто жили, дружили и играли в шахматы. Значит так, первое мы прекращаем игру. Вообще. Слава богу, заплетающимся языком промямлил Георгий Арнольдович. Неужели ему оточертело? Каникулы что ли? Нет, Гошоночек, ты мой дорогой. Кризис этот иноверцев даже не представляет, до какой степени Страшный обвал экономики всего мира. Банки горят, биржа летит в пропасть к ядреням собачьим. Но без нас, Гошенька, без нас. А мы куда летим? Мы, Игнат выдержал мхатовскую паузу. Мы немедленно за два-три дня забираем все бабки с биржи. Все 40 наших семь миллионов или шесть, не помню. Оставим условно тысячи по две, чтобы счет не закрывать. Конечно, с учетом Утиста и Любаши. Их тоже оголяем под что обещали, отстегнем. И что ты будешь с этим баблом делать? Постепенно трезвел и просыпался Гоша. Хочешь уехать? Валяй, но без меня. Я передумал. У меня здесь дела. Э, нет. Протянул Игнатий и вложил в улыбку всю лукавую мудрость нового русского предпринимателя. Никуда мы не едем. Пока мы их вложим. Все. Вторая серия завтра. Иди спать. Я еще должен вызвонить Любаню и ютиста. Он почтительно взглянул на Аполлошу и внушительно добавил: "И проконсультироваться". Игната распирала, но он решил сохранить интригу.